Глава сорок четвертая. Юн Шен. «Надеюсь, у твоей сестры просто не хватает умения прилично развлекать публику. На обратном пути к поместью я перестал изображать прилипчивого мужа и аккуратно сместился к змею, шепча на грани слышимости. Что за бред с наложником? Я никогда не поверю, что клан Чоу решил себя настолько унизить». Шен Сан гневно сверкнул глазами, впрочем, сразу восстанавливая равновесие и приобретая безразличный вид. Он быстро осмотрелся по сторонам, не нашел нигде опасности и лишь потом соизволил ответить. «Есть причины. Никакого вреда». На первый взгляд, отрывистые и короткие фразы могли ввести в ступор, а невежды и вовсе могли предположить, что он обижен умом. Но я прекрасно понимал, что змей пребывал... Полной боевой готовности и ресурсов его внимания не хватало на политические игры и пространственные высказывания. Шэн Сан зорко следил за всеми, тщательно изучал тех, кто подходил к Ян Ли ближе, чем на два метра, и реагировал на малейшие подозрительные звуки. «Последнее смирело меня с присутствием змеи в нашей компании. Что бы ни задумали старейшины клана Чоу, он действительно охранял мою жену». «Ты хочешь воспользоваться Ян Ли как лекарем, чтобы решить проблему?» — поинтересовался я. «Целительница и заклинатель. Если не вы, больше уже никто». «Но не настаиваю», — ответил он. Я замолчал. Мне было о чем поразмыслить, особенно учитывая реакцию Яна Ли на новости о наложнике. За короткое время я успел неплохо ее изучить. Жена умела держать лицо, но иногда ее выдавали мелочи. Ян Ли не хотела лечить Шэн Сана, зато она бы с удовольствием придушила весь змеиный клан лично, включая, собственно, ручно спасенную будущую жену брата. Но контролировала себя и даже что-то придумала. Во всяком случае, я, когда в первый момент попытался запротестовать, получил несколько чувствительных щипков и огненный взгляд Феникса. И едва слышно и пояснение. «Не мешай. Он скоро сбежит. Я ему устрою диагностику репродуктивных органов. А браслеты они надевают избранницам?» Подлил я масло в огонь. «Нет, в каком-то смысле змея я понимал, и, вероятно, на его месте поступил бы таким же образом. Но за лечение у Яна Ли я многое отдал. А сколько всего пережил?» И словами не передать. «Будет обидно, если у чешуйчатого все пройдет гладко». Но, похоже, я заразился желанием издеваться над окружающими у жены. У моей жены. Да, Ян Ли — моя супруга, что тоже является одной из причин, почему я так себя веду. Фактически, браслет — это синоним брачного договора. Разве что по причине неспособности змей не смог войти в семью как муж, и потому был предложен как сопровождающий. Посмотрим, многообещающе прищурилась леса. На сей раз шэн Сан не остался за воротами поместья и не замер возле дорожки, ведущей к Жасминовым садам. Дурной змей с упорством, достойным лучшего применения, тащился за нами до самого дома. И уже почти на крыльце соизволил коротко уронить. «Я должен быть рядом всегда, не только днем в городе. Браслет гаснет». «Великолепно — Великолепно! — пробурчала Ян Ли и раздраженно метнула накидку на ширму, будто тряпочка превратилась в копье, а над расписной перегородкой показалась змеиная голова. — Моей кровати так уже один завелся. Муж! Только тебя мне не хватало для полного счастья. — Я могу принять форму великого предка. Под кроватью. Не заметите. Мы с Ян Ли переглянулись, одновременно вспоминая размер малышки Таин, когда та была в змеином обличье, а потому одинаково скептически приподняли бровь. Даже на секунду стало смешно. Я смотрел на лицо жены, словно в зеркало. Странно и приятно, особенно когда в ее глазах мелькнула такая же искорка веселья. Змей же, разгадав нашу пантомиму и, не намереваясь тратить слова попусту, выскользнул из себя, точнее, из своих одежд. Мы с женой и моргнуть не успели, как тонкий серебристый хвост пролетел по полу и пропал под кроватью. «Эй! Как ты это сделал?» — изумилась Ян Ли и приподняла покрывало, заглядывая в темноту. «Вылезай!» Ответом было молчание. А змей не так глуп и недальновиден, как притворяется. У него хороший слух. И он явно правильно оценил намерения лисицы диагностировать свои репродуктивные органы, пока лекарь в таком настроении не рискнул и небесный зверь Чун Лунь. «И кто, по-твоему, будет убирать одеяние?» Я посмотрел на груду змеиных одежд. «Думаешь, они должны валяться посреди комнаты?» Темнота под кроватью упрямо молчала. «И как нам теперь спать?» — спросила меня озадачена жена. — Безобразие. А почему, кстати, он в виде змеи такой мелкий? Я не лягу в постель, пока он внизу сидит. — Наверное, тоже одно из отклонений, — предположил я, всерьез размышляя о возможности приготовления блюд из змеятины. Ведь если с этим чешуйчатым придатком под матрасом моя жена лечь в кровать отказывается, что уж говорить о нормальной брачной ночи. Да и мне неприятно осознавать наличие другого существа не то что в доме, а даже в нашем дворе. Наложник на мою голову выискался. Или у них, как у некоторых видов змей, самцы гораздо мельче самок и пугливее? На провокацию серебряный змей не поддался, сидел где-то в глубине и притворялся, что его там нет. — А если он ночью что-нибудь вытворит? — между тем рассуждала лиса. — Нет, я не согласна. — Слышишь ты, телохранитель-наложник, вылезай сию минуту, иначе я спалю кричным демоном всю твою одежду, а когда ты выйдешь, прогоню из дома голым — «И вали, куда хочешь!» Темнота молчала. Но я буквально кожей ощутил, что она заколебалась. «Юншен, подай иголки!» «Да, оба чехла!» «Кто-то не хочет по-хорошему!» И вот и любопытно. Ян Ли вовсе не говорила это, чтобы напугать. Она, как я заметил, всегда озвучивала только те обещания, которые твердо была намерена выполнить. «Что ты собираешься сделать? Отчего-то на пару мгновений мне стало не по себе!» «Ежика!» — загадочно ответила жена. — Длинный ёжик получится, — подумав, согласился я. — Ничего, сойдёт. Если я правильно поняла, укусить избранницу с браслетом кое-кто не может. Поэтому давай иголки, и я пошла. В смысле, полезла. Нервные узлы у змей расположены в непривычных местах. Пару раз могу промахнуться. Но ничего не поделаешь. Зато буду точно знать, как надёжно парализовать Чун Луня». Змей решил показаться из укрытия и практически молнией скользнул к двери. Но я был слишком раздражен его поступками, чтобы выпустить на волю, а потому, использовав ци, резко перехватил некрупную рептилию за голову и предъявил жене. «Развлекайся, достопочтенная супруга!»